Глава 14. К концу первой недели начала отцветать глициния, а персиковые деревья и иудина дерева усыпали землю розовыми лепестками. Потом отошли фрези, и стало меньше ирисов. А затем, словно им наконец-то освободили путь, расцвели пышные кусты розы Бэнкс. За ними взбиравшиеся вверх по стенам и шпалерам летние розы, и среди них роскошные желтые розы Фортуна. Тамарийской волчьи ягоды все еще стояли в полном цвету, по-прежнему гордо возвышались лилии, К концу недели появилась зависть инжира, между оливами расцвела слива, скромная вейгела покрылась свежим розовым убором, а по скалам рассыпались похожие на звездочки цветочки с мясистыми листьями, некоторые ярко-пурпурные, некоторые бледно-лимонные. К концу недели появился и мистер Уилкинс, как и предвидела его жена. Судя по всему, он принял ее предложение с чем-то вроде энтузиазма, поскольку не стал тратить время на письмо, а послал телеграмму что также свидетельствовало об энтузиазме, по мнению Скрэп, и о желании воссоединиться с женой. Глядя на ее счастливое лицо, зная, как ей хочется, чтобы Меллерш в полной мере насладился отдыхом, Скрэп сказала себе, что он окажется невероятным идиотом, если станет тратить время на кого-то другого. «Если он не будет с ней мил, — думала Скреб, его следует отвезти на крепостную стену и столкнуть вниз, потому что к концу недели она и миссис Уилкинс стали друг для друга Каролиной и Лотти» подружились. Миссис Уилкинс изначально была настроена на дружбу, а вот Скрэп долго сопротивлялась. Она осторожничала, но разве можно осторожничать с миссис Уилкинс? Освободившись от последних рудиментов сдержанности, она стала такой открытой, такой экспансивной, что вскоре Скрэп, сама не понимая, как это получилось, тоже стала не И уж если Скрэп отказывалась от условности, то тягаться с ней не смог бы никто. Единственная проблема с Лотти заключалась в том, что она все время где-то пропадала. Поймать ее было невозможно. Невозможно было пришпились к месту, чтобы просто поболтать. Теперь в ретроспективе страхи скрэп казались преувеличенными. Нет, миссис Уилкинс вообще не стремилась никого захватывать и присваивать. Увидеть ее можно было только за ужином и после. На весь день она куда-то исчезала и возвращалась только к вечеру, являя собой чудесное зрелище. В волосах мох на лице новой веснушки. Наверное, она спешила переделать все, что ей хотелось до приезда Меллерша, чтобы затем посвятить себя ему, прихорошившись и надев свое лучшее платье. Скрэп с интересом, вопреки самой себе, наблюдала за ней. Ей казалось невероятным, что можно быть настолько счастливой от такой малости. Сан сальватора был прекрасен, и погода божественная, но видов и погоды для Скрэп всегда было недостаточно. И как их может быть достаточно для той, кому скоро придется все это покинуть и вернуться к жизни в Хамстеде? А еще на горизонте маячил этот неотвратимый меллерш Тот самый меллерш, от которого лоти так недавно сбежала. Конечно, хорошо, когда ты считаешь своим долгом поделиться радостью и совершаешь красивый жест. Но Скрэп давно знала, что красивые жесты никому счастья не приносят. Никто на самом деле не любит быть адресатом такого жеста. А его адресанту всегда приходится прикладывать усилия. И все же приходилось признать, что Лотти усилий не прикладывала. Совершенно очевидно, что все слова и поступки не стоили ей никаких усилий. Она была незатейлива и совершенно счастлива. Миссис Уилкинс действительно была счастлива. К середине недели ее страхи, что к приезду Меллерша безмятежность не успеет укрепиться в ней в той мере, чтобы круглосуточное общество супруга ее не сгубило, растаяли, и она чувствовала, что теперь ничто ее не поколеблет. Она была готова ко всему. Она принялась и укоренилась в раю, срослась с ним. Что бы Меллерш ни сказал, что бы ни сделал, это не сдвинет ее ни на дюйм. Она не рассердится, она останется в раю. Напротив, она намеревалась утащить его к себе в свой рай, чтобы они могли сидеть на солнышке и смеяться над тем, как боялась она его в Хамстете, и какой неискренней ее сделал этот страх. Хотя его даже и не придется никуда тащить. Он придет в ее рай сам, после пары дней, проведенных в этой ароматной божественной атмосфере. И будет он сидеть в убранстве звезд ночных, В голове миссис Уилкинс, помимо прочего, мусора плавали обрывки каких-то неопознанных поэтических текстов. Она захихикала про себя, представив Мелерша в цилиндре, в черном сюртуке, такого уважаемого семейного адвоката, в убранстве звезд ночных. Но смеялась она с любовью, почти с материнской гордостью, представляя его в роскошном облачении. «Бедняжечка», — пробормотала она и добавила, «ему нужно хорошенько проветриться». Все это происходило в первую половину недели. К началу второй половины — а к концу ее приехал мистер Уилкинс, она перестала даже уверять себя в своей непоколебимости. В том, что она полностью переродилась в здешней атмосфере. Она об атмосфере уже просто не думала, не замечала ее, а принимала как нечто само собой разумеющееся. Если бы можно было так сказать, а она и сказала, причем не только себе, но и леди Каролине, она обрела свои небесные подпорки». Вопреки представлениям миссис Фишер о приличиях, конечно, вопреки, чего еще можно ожидать от миссис Уилкинс, она не отправилась в Медзага встречать мужа на вокзале, а просто спустилась в Кастаньета, к тому месту, где Беппа должен был выгрузить его вместе с багажом. Миссис Фишер заранее неодобрительно относилась к прибытию мистера Уилкинса, потому что тот, кто женился на миссис Уилкинс, наверняка отличается как минимум неблагоразумием. Но каковы бы ни были склонности супруга, встречать его следует соответствующим образом. Мистера Фишера всегда встречали соответствующим образом. За все время их брака ни разу не случалось, чтобы его не встретили на станции и на станцию не проводили. Такие ритуалы, такие любезности укрепляют узы брака, вселяют в мужа уверенность, что жена всегда при нем, и он может на нее положиться. Всегда быть рядом – вот в чем главный секрет любой жены. О том, во что мог бы превратиться мистер Фишер, если бы она пренебрегала этим принципом, она предпочитала не думать. С ним и так происходило много разного – В их семейной жизни и так имелось множество трещин, которые ей приходилось постоянно заделывать. А миссис Уилкинс никакого труда на себя не брала. Просто спустилась, с холма напивая. миссис Фишер сама это слышала, и подхватила его на улице, словно булавку. Три дамы все еще лежали в постелях, потому что вставать было рано, и слышали, как миссис Уилкинс шагает мимо их окон по зигзагообразной дорожке навстречу мистеру Уилкинсу, который приехал утренним поездом. Скреп улыбнулась, Роза вздохнула а миссис Фишер позвонила в колокольчик и объявила Франческе, что будет завтракать у себя. В это утро все трое, повинуясь инстинктивному желанию где-то укрыться, завтракали у себя. Скрэп завтракала в постели каждое утро, но сегодня она тоже испытала желание спрятаться подальше и решила провести в постели весь день. Хотя, подумала Скрэп, сегодня вряд ли будет в этом необходимость, вот завтра. Сегодня, посчитала Скрэп, Меллерж будет достаточно занят. Он непременно захочет принять ванну. А принятие ванны в Сан-Сальваторе было занятием непростым, настоящим приключением, если ванна предполагалась горячей, к тому же занимало много времени. В этом приключении участвовали все слуги. Доминика со своим помощником Джузеппо с огромными предосторожностями разжигали огонь в патентованной колонке, укращая пламя, когда оно разгоралось слишком сильно, раздувая его, если оно грозило погаснуть, и разжигая снова, когда все-таки гасло. Франческа хлопотала над своим равным краном, регулируя напор, потому что, когда его выворачивали на полную, Вода текла холодная, а если недостаточно, тогда колонка начинала плеваться и таинственным образом заливала весь дом. Кастанца и Анжела бегали вверх-вниз, таская ведрами из кухни горячую воду, чтобы восполнить то, с чем не справлялся кран. Ванную обустроили совсем недавно, и она была предметом гордости и благоговейного страха всех слуг. Колонка была патентованной, но что это означало, не понимал никто. Длинная типографская инструкция по эксплуатации висела на стене, и в ней часто попадалось слово «периколосо» — «опасный». Когда миссис Фишер сразу по прибытии, потребовавшая ванну, увидела это слово, она вернулась к себе в комнату и приказала принести принадлежности для обтирания. А когда все остальные обнаружили, как выглядит пользование ванной комнатой, как неохотно оставляют их слуги наедине с колонкой, как отказывается выходить Франческа, которая, повернувшись спиной к моющейся, надзирает за краном, как прочие слуги трепеща ждут за дверью, пока купальщица не выйдет живой и здоровой, они тоже перешли на тазики и губки. Однако же мистер Уилкинс – мужчина, ему наверняка потребуется настоящая ванна. Скрэп прикинула, что это займет порядочно времени. Потом ему надо распаковать вещи, а учитывая, что он провел ночь в поезде, он, возможно, проспит до вечера, так что будет под присмотром весь день, и его выпустят на них только за ужином. Скрэп пришла к выводу, что в своем саду она будет в безопасности. И, как обычно, встала после завтрака, как обычно, оделась, одним ухом прислушиваясь к звукам, означавшим появление мистера Уилкинса, как его багаж заносят в комнату Лотти на другой стороне холла, как хорошо поставленным голосом образованного человека он сначала спрашивает у Лотти, должен ли я что-то дать этому человеку. И сразу же после этого, могу ли я принять горячую ванну? И голос Лоти, радостно заверяющий его, что нет, он ничего этому человеку не должен, потому что это садовник, и да, он может принять горячую ванну. Вскоре холл наполнили знакомые звуки. Вот принесли дрова, притащили воду, беготня, вопли, в общем, обычная суета вокруг ванны. Скрип закончила одеваться, постояла у окна, ожидая, когда мистер Уилкинс пройдет в ванную. Когда он там обоснуется, она выскользнет, устроится в своем саду и продолжит искать смысл собственной жизни. Она уже прилично продвинулась в поисках, она реже засыпала в процессе и все больше склонялась к убеждению, что слово Мишура вполне применимо к ее прежнему существованию. Также она опасалась, что будущее ее выглядит мрачно. Тут она снова услышала поставленный голос мистера Уилкинса. Дверь в комнату Лотти открылась, и он, выходя, осведомился у нее, как пройти в ванную. «Сам увидишь, возле нее всегда целая толпа», — ответила Лотти, и скрэп с радостью отметила, что ее голос был все таким же веселым. В холле прозвучали его шаги, потом послышали шаги, сбегающие по лестнице Лотти, затем короткое препирательство возле двери в ванную, хотя вряд ли можно назвать препирательством, Хор возбужденных голосов с одной стороны и безмолвную решимость, как рассудила Скреп, принимать ванну в одиночестве. Мистер Уилкин с итальянского не знал, и слово «перикулосо» никак на него не повлияло. Или не повлияло бы, если бы он обратил внимание на висевшую на стене длинную инструкцию, Он твердо закрыл дверь, пресекая попытки Доменика проникнуть внутрь, заперся, как поступил бы любой мужчина, намереваясь принять ванну, и подумал, что у этих иностранцев своеобразные стандарты поведения, поскольку и мужчины, и женщины определенно собирались присутствовать при его купании. В Финляндии он слышал, местные женщины не только присутствуют при купании, но даже лично моют путешественников. Однако он не слыхал, чтобы такое было принято в Италии, которая ранее представлялась ему страной более близкой к цивилизации. Возможно, потому что путешественники чаще посещали Италию, нежели Финляндию. Беспристрастно размышляя об этом и тщательно сравнивая претензии на цивилизованность Италии и Финляндии, мистер Уилкинс влез в ванну и закрыл кран. Естественно, закрыл, так поступил бы на его месте любой. Но в инструкции было красными буквами напечатано «Кран, пока в колонке горит огонь, закрывать нельзя». Его следует прикрутить, но не закрывать до конца, пока огонь сам не угаснет, иначе, и здесь снова возникало слово «перикулёсо», колонка взорвется. Мистер Уилкинс влез в ванну, закрыл кран, и колонка, в точности, как обещала инструкция, взорвалась. К счастью, взорвалась она только изнутри, но зато с таким ужасным шумом, что мистер Уилкинс выскочил из ванны и ринулся к двери, и лишь наработанный долгими годами тренировки инстинкт заставил его по пути завернуться в полотенце. Скреп услышала взрыв как раз в тот момент, когда выходила из своей комнаты. «Боже, правый!» — подумала она, вспомнив инструкцию. «Там же мистер Уилкинс!» Она помчалась к лестнице, призывая слуг, а из ванной, обмотанной полотенцем, вылетел мистер Уилкинс, и они столкнулись. Чертова ванна!» — вопил мистер Уилкинс, скрытый полотенцем не полностью, так как сверху торчали плечи, а снизу ноги. И тут увидел леди Каролину Дестер, ради встречи с которой проглотил весь свой гнев на жену и приехал в Италию. Лотти в письме поведала ему, кто еще помимо них с миссис арбатнут проживает в Сан-Сальваторе. И мистер Уилкинс сразу увидел возможность, которая в ином случае могла бы ему никогда не предоставиться. Лотти просто написала «Здесь еще две женщины, миссис Фишер и леди Каролина Дестер». Но этого было достаточно. Он знал все о семействе Дройтвичей. Об их богатстве, их связях, их месте в истории, о власти, которой они могли бы пользоваться, если бы на то была их воля, и о том, что... Как они могут осчастливить еще одного адвоката, добавив его к ряду уже нанятых ими. В связи Дройтвичи имели множество ответвлений. Он также слышал, а в его профессии считал он, было важно слушать и запоминать услышанное, о необыкновенной красоте их единственной дочери. И даже если самим Дроитвичам его услуги не понадобятся, вполне возможно, что они понадобятся их дочери. Красота может завести ее обладательницу в самые странные ситуации, и ни один совет не окажется лишним. И даже если никому из них, ни родителям, ни дочери, ни любому из их блестящих сыновей не понадобятся его профессиональные навыки, это все равно крайне ценное знакомство. Оно открывает перспективы, оно пахнет возможностями. Он еще годы и годы может торчать в своем Хампстаде и так и не обрести другого такого шанса. Получив письмо от жены, он тут же выслал телеграмму и упаковал чемодан. Это бизнес, а он был не из тех, кто медлит, когда речь идет о бизнесе. Также он был и не из тех, кто испортит шанс своим дурным настроением. Поэтому он встретил жену с невероятной любезностью, рассудив, что гораздо мудрее быть в таких обстоятельствах любезным. К тому же он действительно чувствовал к ней расположение. Прежде всего, Лотти действительно ему помогла. Выбравшись из пролетки Беппа, он ласково ее поцеловал и выразила обеспокоенность тем, что ей пришлось так рано встать. Он не жаловался на крутой подъем и на то, что пришлось идти пешком, Он любезно рассказал ей о своем путешествии, а когда она просила его полюбоваться видами, послушно любовался. Он уже составил четкий план того, чем займется в первый день. Сначала побреется, примет ванну, оденется в чистое, немного вздремнет, а затем выйдет к ланчу, где его представят леди Каролине. В поезде он подбирал слова приветствия. Подбирал тщательно. Сначала, ненавязчивое выражение благодарности за возможность встретиться с той, о которой он, как и весь мир, слышал. Но, естественно, высказать это надо деликатно, очень деликатно. Затем ненавязчивое упоминание о ее выдающихся родителях и о той роли, которую ее род сыграл в истории Англии, сделанная, естественно, с подобающим тактом. Пара фраз о ее старшем брате, лорде Уинчкомбе, который получил в конце войны крест Виктории при обстоятельствах, заставляющих сердце каждого англичанина трепетать от гордости. Он еще не решил, стоит ли добавлять эту фразу, но в любом случае первые шаги к поворотному пункту в его карьере будут сделаны. И вот! «Нет, это слишком ужасно. Что может быть ужаснее? Он, голый, в одном полотенце, по ногам стекает вода, и это вырвавшееся у него ругательство». Он сразу понял, что перед ним леди Каролина. В ту же секунду, как выругался. Мистер Уилкинс редко употреблял подобные слова и никогда, никогда в присутствии дамы или клиента. И еще это полотенце. Ну зачем? Зачем он приехал? Почему не остался в Хамстеде? Это невозможно пережить». Но мистер Уилкинс не мог себе и представить реакции скреп. Увидев его, она вся сморщилась, отчаянно стараясь не расхохотаться, и, проглотив смех и снова сделав серьезное лицо, спокойно, как если бы он был полностью одет, произнесла «Здравствуйте». «Какой безупречный такт!» Мистер Уилкинс был готов на нее молиться. «Это редчайшее умение не принимать во внимание неловкие обстоятельства. Голубая кровь, что ни говорите». При исполненной благодарности он пожал ее протянутую руку и произнес «Здравствуйте». И простой обмен этими обычными словами чудесным образом возвратил ситуацию к норме. Он испытал такое облегчение, это было так обыкновенно пожать друг другу руки, так естественно, что он забыл, что на нем одно полотенце, и к нему вернулись профессиональные манеры. Он забыл о том, как выглядит, но не забыл, что перед ним леди Каролина Дестер, ради которой он и проделал весь этот путь до Италии. И не забыл, что в ее присутствии, в ее очаровательном и значительном присутствии, он издал свое ужасное восклицание. Он первым делом должен попросить у нее прощения, сказать такое при леди, при любой леди. И из всех леди именно при ней. Боюсь, я использовал непростительные выражения. Очень серьезно и церемонно, как будто был полностью одет, начал мистер Уилкинс. За то самое подходящее, сказала Скрэп, привычная к проклятиям. Мистер Уилкинс был необычайно польщен ответом и испытал невероятное облегчение. Значит, не оскорбилась. Голубая кровь. Только истинные аристократы могут позволить себе такие либеральные взгляды и такое понимание. «Я говорю с леди Каролиной Дестер, не так ли?» Спросил он голосом еще более ровным и торжественным, чем обычно, поскольку должен был сдержать безмерное удовольствие, безмерное облегчение и безмерную радость от того, что его простили. «Да», — сказала скреп, и не могла не улыбнуться. Но никак не могла. Но она улыбалась не мистеру Уилкинсу, вовсе нет. Просто этот голос делал ситуацию еще смешнее. Вот он стоит в полотенце с мокрыми голыми ногами и разговаривает, как сам Вона. «Позвольте представиться» церемонно произнес мистер Уилкинс. «Меня зовут Меллер Шуилкинс». И он инстинктивно снова протянул руку. «Я так и полагала», — сказала скреп, во второй раз позволяя пожать свою и вновь не сдержав улыбки. Он уже было собрался пуститься в первую часть отрепетированных в поезде любезностей, невзирая, поскольку не видел себя со стороны, на то, что он без одежды, когда по лестнице взбежали слуги и вместе с тем на пороге своей гостиной возникла миссис Фишер. Поскольку все случилось очень быстро, слуги из кухни и миссис Фишер со своей крепостной стены не могли видеть и слышать того, что предшествовало второму рукопожатию. Когда слуги услышали чудовищный грохот, они сразу поняли, что случилось, и ринулись в ванную, чтобы спасти дом от потопа. В торопях они не обратили внимания на стоявшую в холле фигуру в полотенце, но миссис Фишер, пожелавшая узнать, что там за шум, в шоке застыла в дверях. «И было от чего застыть!» Леди Каролина пожимала руку тому, кто, будь он одет, наверняка был бы мужем миссис Уилкинс. И при этом они беседуют, как если бы... Скреб заметила миссис Фишер, моментально повернулась к ней и любезно произнесла. «Позвольте представить вам мистера Меллерш Уилкинса. Он только что приехал. А это...» Тут она повернулась к мистеру Уилкинсу. «Миссис Фишер». И мистер Уилкинс, сама куртуазность, отреагировал согласно общепринятым нормам. Сначала он коротко поклонился пожилой даме в дверях, а затем, оставляя на полу мокрые следы, направился к ней и вежливо протянул руку. «Я очень рад», — произнес мистер Уилкинс хорошо поставленным голосом, «познакомиться с подругой моей супруги». Скреб растворилась в саду.